Глава 16. Через несколько дней они въехали в леса княжества Корновского. Это была пограничная демерская земля, на которую стабильно раз в год, а то и чаще, нападали рейдеры-степники. Культурно она сильно напоминала Киевскую Русь, а степники, по идее, должны были оказаться половцами, вот только принадлежали они не к монголоидной расе, а вполне к славянской, разве что выглядели более поджарами до ростом пониже демерцев. Волкова такие неточности нисколько не смущали, в конце концов это иной мир, который развивался по иным законам. Законы физики тут ровно те же самые, что и на его родной земле. Это ученые проверяли, пусть недосконально, но хотя бы в первом приближении, а все остальное уже не важно. Наталья, однако, была другого мнения и долго рассказывала про каких-то псевдонаучных сектантов, свято верящих, что другой мир должен развиваться аналогично Земле, и такое вот несоответствие земному раскладу сил нонсенс. Культуры должны располагаться только по определенному шаблону и никак иначе. Тот факт, что несоответствующий расклад сил преспокойно существовал и объяснялся иными начальными условиями, их почему-то нисколько не заботил. Волков, впрочем, слушал вполуха, в Пулуха как канал Discovery. Вроде бы и интересно, только поди пойми, как применить его на практике. Первый встреченный путниками человек был одет в дорогую шелковую рубаху, Замшевые штаны с серебряными заклепками и черные сапоги, тщательно смазанные дегтем, а на плечах у него висел алый плащ, расшитый золотом. Если не считать того, что сам он тоже висел на нижней ветве вяза, вывалив наружу синюшный язык и покачивая ногами в воздухе, можно было бы подумать, что это какой-нибудь удачливый боярин, а то и сам князь. Впрочем, бывает и так, что удачливых бояр тоже вешают. Вольф придержал коня. Что-то ему не нравилось в облике мертвеца. «Глупые люди», — заметила Рея. «Даже ботинки не сняли». «Точно!» — Волков хлопнул себя по лбу. «Ты молодец!» «Наталья, вы, ученый, можете что-то предположить? Почему каратели не раздели этого парня до нога?» «Ну...» — культуролог отвела взгляд. На висельника она упорно старалась не смотреть. «Единственная причина, которая приходит мне в голову, — это страх. Они побоялись отбирать что-то у мертвого, опасаясь мести со стороны мистических сил». — Резонно, — кивнул Вульф. — А ну-ка, давайте вперед. Раз тут уже повешенные начались, значит, близко селения. — Мы его не снимем? — растерялась Наталья. — Не мы вешали, не нам и снимать, — рассудительно ответил Вульф, понукая коня. — Может, его за хорошее дело на суку вздернули. Будь это невинная девица или юный пастушок, я бы еще подумал, но парни в таких богатых одежках, как правило, всегда в чем-то виноваты. — Вы судите людей по одежде? — вспыхнула девушка. А почему нет? Дорого одевается, значит, купец или благородный. Первый наживается за счет горожан, второй за счет крестьян. Разницы никакой. О, а вот и те, кто подскажет нам, куда ехать. Дорогу им преградили трое угрюмых типов, весь вид которых красноречиво говорил о том, что вступать в разговоры они не собираются. Один с красным распухшим носом и заплывшими глазами небрежно поигрывал узловатой дубиной. Второй недвусмысленно наставил на гостей самострел. Третий, на лице которого живого места не было из-за множества оспинок, гнойников, держал ржавый топор. Вульф бросил быстрый взгляд назад, за спиной у них стояли еще четверо. Все как на подбор, бородатые, с отвратными рожами, скорее похожие на горил, чем на людей. Стрелков, впрочем, больше не было. — Илла, — негромко сказал он, — прикончи парня с арбалетом. Грянул выстрел. Девушку не пришлось просить дважды. Разбойники тут же бросились в рассыпную. Эффект от чудодейственного оружия земли произвел на них потрясающее впечатление. Степнячка выстрелила еще несколько раз. «В ногу!» — крикнул Вульф. Илла прицелилась получше, нажала на спуск, и один из противников с воплями покатился по земле. Рея, не дожидаясь приказа, спрыгнула с коня и направилась к раненому. К удивлению майора, его рыжая спутница восприняла происходящее совершенно спокойно. То ли сказались передряги последних дней, то ли она не считала убийство людей чем-то плохим, то ли просто не восприняла этих уродов как людей. Короче говоря, культуролог Наталья Зайцева бесстрастно наблюдала, как Рея схватила стонущего бандита за ногу и с размаху врезала кулаком от отчего бедолага заорал во всю глотку. Затем степнячка стукнула ему по голени и Ле согласился новыми воплями. «Стой, стой!» вульф подъехал ближе почтенный он перешел на язык демера не подскажете ли нам где здесь ближайший постоялый двор а, -а, -а, -а, -а" стонал разбойник <osas Una> ре пни его в бок только нежно а я скажу я скажу прямо езжайте там близко прекрасно а этот весельник он кто я не знаю у, -у, -у. хозяин всадники сказала Илла. Вульф поднял голову. Так и есть. В промежутках между воплями откуда-то из-за поворота лесной дороги слышался стук копыт. К оружию, но не стрелять без команды велел он. Отпустив разбойника, Рея взлетела в седло. Затем близняшки без единого слова разошлись по обочинам дороги, держа на готове пистолеты. А из-за поворота вылетели всадники. Четверо ратников, сверкающих на солнце кольчугах при топорах и мечах, явно жаждущие хорошей драки. Вид Вульфа с девицами несколько остудил их пыл и, возглавлявший отряд воин, натянул по воде. «Приветствую!» — крикнул Волков. «Доброго вам здоровья!» — отозвался командир, шаря глазами по его одежде и снаряжению. Судя по всему, он принял Вульфа за ровню себе. «Кто такие будете и куда путь держите?» «Мы простые путники из Агдены, едем в стольный Ринск». «Тогда вам через Корнов. Это самый близкий путь». «Езжайте с нами, княгиня будет рада гостям!» Ни близняшки, ни Наталья удивления у него не вызвали. Странное гостеприимство ратника вызвало у Вульфа некоторые сомнения, но, в конце концов, почему бы и нет? Если женушка покойного князя и решит устроить какую пакость, огнестрельное оружие все равно даст ему сто очков вперед. Все-таки это не фанатики Эймера, которым смерть не страшна. Командира звали Всеслав, И, как оказалось, позже ратники ехали сюда, собираясь поймать шайку бандитов, ту самую, которая на свою голову попыталась ограбить компанию Волкова. Раненого в ногу тут же связали и, не церемонясь, повесили на ближайшем дереве, а на груди вырезали ножом тать. Остальных, по словам Всеслава, будет ждать та же участь, если удастся выловить. А второй висельник поинтересовался Вульф. На вид одет как боярин, а то и князь. О, вздохнул командир, — это чужинец из другого мира. Колдовство его сюда перенесло, колдовством он владел и тут, чтобы его подземные духи на том свете секли непрестанно. Он сплюнул на землю и поднес ладонь к подбородку в каком-то ритуальном жесте. Остальные повторили движение за ним. — Он попал в одну деревеньку недалеко отсюда и сразу наверх пошел. Красивый, умный, девки за ним так и увивались. Князь-то у нас лютый. — Был. Холопов побивать не стеснялся за безделицы, да и селян тоже. Обдирал их, как липку. Понятно, его и не любил никто. Ну, а чужинцу только того и надо было. Встал он во главе села, научил мужиков драться, а когда сборщики Дани пожаловали, то всех их разоружил, а потом велел утопить. Ох, разозлился наш князь-то, собрал дружину, пошел на село. Так колдун этот наслал на него порчу, и все наши кони передохли. Ну и пришлось Истиславу возвращаться, не суло, нахлебавши. — А вы, как я посмотрю, все-таки чужинца прищучили, — усмехнулся Волков. Он уже понял, откуда был родом этот человек, но не испытывал ни малейшего сожаления по поводу кончины сородича. — Не без этого. Княгиня у нас хитра, что твоя лиса. Послала ему девицу-холопку в подарок, а та уговорила его сюда выбраться, чтобы диритуал плодородия провести на траве, значит. Мы его тут и ждали. А без чужинца селяне сделать ничего уже не смогут. Да только и княгиня не дура. Знает, сколько с мужика стрясти можно, а когда остановиться? Больше уж такого не будет. Разве князь умер? Да нет, Джифон он, только уехал в Акдену новую жену покупать. А обратно как вернется, так вернется уже не домой. Княгиня наша его сразу на плаху отправит. Баба она видная, а главное башковитая. Уж лучше ей служить, чем дураку истиславу. Картина складывалась все интереснее. «Все это очень странно», — Владимир осторожно сказала Наталья по-русски. «Я не очень хорошо понимаю здешний язык, но...» «Тут нечего понимать. Княгинюшка узурпировала власть, и если бы мы не прикончили ее мужа, он все равно бы откинул здесь копыта. Так что опасаться нечего. Хотя нет, вру. Страшная она женщина. Тут надо быть осторожным, как кролику в гадючем гнезде». «Согласна». Глава семнадцатая По меркам земли Корнов был даже не городом, а так, поселком. Жило в нем от силы тысяч пять человек, не больше. По здешним же стандартам — крупный центр княжества. Вдобавок Корнов окружали высокие и крепкие на вид деревянные стены с вышками для лучников. Короче говоря, неприятелю пришлось бы потрудиться, чтобы расколоть этот орешек. На входе стоял кордон стражи, взимавший дорожное мыто с гостей города, но Вульф со спутницами проехал бесплатно, и это только укрепило подозрение майора. На всякий случай он проверил пистолет и оставил кобуру расстегнутой, чтобы при случае не терять ни секунды. Ожидая худшего, от Натальи не укрылись его приготовления. Всегда, Панна Зайцева, потому до сих пор и живой еще. Она нахмурилась, но ничего не сказала. «Сейчас вас примет княгиня Беляна», — сказал Всеслав, когда они подъехали к дворцу. Это были настоящие хоромы, сложенные из светлых бревен дом с ярким теремом украшенным фигурами птиц и зверей. Очень странно слышать здесь знакомые имена, сказала Наталья. Ничего удивительного. В старые времена наши миры контактировали куда чаще, вот и получилось проникновение культур. Это же целый пласт для исследований, выявить чужеродные элементы в наших традициях, а земные здесь. Надеюсь, вы этим не будете сейчас заниматься. Разве я могу, она пожала плечами. Мой переводчик тут только вы. Язык здесь хоть и похож на наш, даже слов очень много знакомых, но говорить на нем я не могу. Ваши девицы знают его не намного лучше меня, а у вас наверняка найдутся другие дела. Не хочу показаться грубияном, но так оно и есть. Мальчики-конюхи забрали их лошадей. Из предосторожности Волков оставил автомат при себе, хотя и не сомневался, что при княжеском дворе слуги не рискнут шарить по вещам гостей. Но вот если опасения оправдаются и придется пускать в ход оружие, пистолета может не хватить. Сестры взяли кроме пистолетов свои мечи, а Наталья отказалась от оружия вовсе. Вульф не протестовал. «Княгиня всех так быстро принимает?» — не удержался он, когда Всеслав ввел их в зал советов. «Нет, она знала о тебе заранее». «Вот как?» — нехорошо улыбнулся майор. «Да, говорят, Беляна волхва, только Леша его знает, правда это или нет». «Стало быть, раз про тебя ей весть кто-то передал, может, оно и так, а может и нет. Люди разные бывают». Он почтительно раскрыл перед ними двери и отошел в сторону, пропуская гостей вперед. Княгиня Беляна Корновская сидела на дубовом троне и ждала. Это была женщина давно уже не юная, но очень красивая, пышногрудая блондинка, разодетая вскрывающие все детали синее платье с длинными юбками. Вульф, впрочем, не сомневался, что без платья она выглядела бы ничуть не хуже. Властный взгляд, слегка поджатые губы, за беляной стояла сила, и она не стеснялась эту силу показывать. — Приветствую вас, дорогие гости, — сказала она, — и в особенности я приветствую тебя, благородный воин. Должна признать, ты огорчил меня хоть и по незнанию. — Никому не дано знать все, — Волков наклонил голову. «Ай, брось ты эти глупые философствования!» Она поднялась и, подобрав юбки, шагнула к нему. Под бовому полу загремели металлические каблуки. «Всеслав, отведи девушек в их покое, найди человека, который говорил бы на степном, и дай им все, что попросят». Ратник кивнул и дал знак идти за ним. Сестры вопросительно посмотрели на Вульфа, тот махнул рукой. «Идите», — сказал он. Интуиция молчала. Кажется, княгиня не затевала ничего дурного. «Впрочем, у трона никого нет, и когда Всеслав уйдет, они останутся вдвоем?» «Ты думаешь, что с моей стороны очень недальновидно отпускать охранника, не так ли?» Она словно прочитала его мысли. «Думаю», — признал Волков. Дверь закрылась. «Ты — пожиратель магии, не отрицай, я знаю. И сейчас перед тобой...» Она шагнула еще ближе и провела рукой по его щеке. «Я совершенно беззащитна, разве нет?» «Никогда не считал женщин беззащитными», — улыбнулся Волков. «Это правильно. Скажи, что ты чувствовал, убивая моего мужа?» «Отдачу». Вульф нисколько не сомневался, она знает, что это такое. «Твоего громового оружия? И все? О, этого мало! Истислав был то еще скотиной, но ты ведь его совсем не знал, понимаю. Что ж, я надеялась лично отправить его на плаху, но... И так тоже получилось недурно». «Ты настолько ненавидела мужа?» «Меня отдали за него только из-за богатого приданого», с отвращением ответила Беляна. «Отец был в тяжелой нужде, а Истислав пообещал ему кучу серебра. Тогда я еще не умела говорить с духами, а жаль. Если б знала, с кем придется делить постель, утопилась бы в реке». «Теперь все закончилось». «Верно. Я ждала этого десять лет и вот дождалась. Истислав считал меня беспомощной и поплатился за это. Его люди верны мне». Его город мой. Откуда ты знаешь, что его убил я? Мне нашептали звери и птицы. Те, в ком живет сила природы. Я знаю ее язык. А вот про то, кто ты такой. Думаешь, я первый раз встречаю подобных тебе? Ты видел повешенного в богатой одежде? Он был родом из твоего мира. У него было громовое оружие, такое же, как у тебя. Им он перебил всадников из истислава, когда тот попытался взять село. У него были большие замыслы, да не хватило умения. И он не первый и не единственный. «Демер популярен среди наших людей», — вздохнул Волков. «К сожалению». «Их здесь редко ждет завидная участь, но мы заболтались. Я узнала пока достаточно. Иди и будь готов прийти по моему зову». «Мы пленники?» — Волков нехорошо нахмурился. «Нет. Я знаю, на что способны пожиратели, а тем более, если у них в руках громовое оружие, и не стану тебя удерживать». Но я надеюсь, что ты уважишь мою просьбу и погостишь здесь хотя бы один день. Это можно. Беляна кивнула и повернулась к нему спиной, показывая, что аудиенция закончена. Глава восемнадцатая «Один день?» — спросила Наталья. — Зачем? Если близняшки не высказали ровным счетом ничего, безоговорочно соглашаясь с хозяином, то у культуролога было свое мнение. Княгиня очень вежливо попросила остаться и погостить. На вашем месте, Наталья, я бы не перечил ей. Кроме того, эти сутки мы проведем в настолько комфортных условиях, насколько это вообще возможно на l 4 В средневековых условиях, уточнила девушка. Да, напомню, что есть некоторый шанс остаться в этих условиях навсегда. Если это произойдет, будет лучше, если Беляна останется к нам благосклонной. Значит, хотите запасной вариант оставить, задумчиво проговорила Наталья. «И что нас будет ждать, если мы сюда вернемся? Обычные для местной эпохи сексизм, шовинизм и бесправие подавляющего большинства людей?» Вульф пожал плечами. «Все зависит от ваших личностных качеств», — сказал он. «Я не историк, но на такой работе чего только не нахватаешься. Были и на Земле прецеденты, и немало. Жанна де Дампьер, Эмма Норфолкская. Да и вообще зачем далеко ходить? Наглядный пример вы сегодня уже видели». Беляне стоит пальцем шевельнуть, и все эти шовинистические сексисты попадают к ее ногам. Я вряд ли сумею встать с ней в один ряд. В один, возможно, а вот добиться серьезного положения запросто. Ваше положение сейчас лучше, чем у многих землян. Вы знаете хоть какой-то местный язык, знаете местную культуру и находитесь на свободе. Кроме того, как я уже говорил, я вас не оставлю. Замуж позовете, она фыркнула. Если потребуется. Вульф остался невозмутимым. Вы вполне в моем вкусе. Наталья посмотрела на близняшек, но промолчала. — Ладно, — наконец сказала она, — вы меня утешили. — Всегда, пожалуйста, — усмехнулся Волков. Глава девятнадцатая Как вскоре из расспросов слуг выяснил Волков, княгиня Беляна отнюдь не врала, рассказывая о своих чувствах к покойному Истиславу Корновскому. Она была старше из его трех жен во всех смыслах, и ратники слушались ее куда охотнее, чем князя, ухитряясь при этом делать вид, что на самом деле все наоборот. Отчасти причиной служила холодность Истислава, предпочитавшего юных девиц вроде казненной Мирославы, из-за чего княгиня вынуждена была искать утешение в объятиях ратников. Отчасти ее природная хитрость, умение манипулировать людьми и нечеловеческое терпение, которое и позволило ей прожить все эти годы, ни разу не показав даже крохи непокорности ведающий, голова которого теперь красовалась на пике над воротами, казнь Мирославы, отъезд Истислава, никто не знал наверняка, но следы рук Беляны, кажется, были везде. Такой женщине и подчиняться незазорно, считали ратники. Отчасти Вульф был с ними согласен. Вдобавок ходили шепотки, что она все-таки действительно волхва. Во всяком случае, немало воинов Корнова были обязаны ей жизнью. Беляна не чуралась самолично врачевать раненых И за десять лет таковых скопилось немало. Все они готовы были умереть за княгиню, и та знала это. Как только Истислав отправился в путь, она решила, что настала пора действовать. Средняя жена Людмила отправилась в монастырь. Женщина эта была тихая и забитая, но Беляна не оставляла никаких лазеек. Затем княгиня созвала воинский совет, на котором в лучших традициях семейки борджиа прикончила неугодных и просто строптивых, а там и всю власть под себя подмяла. «Ни жрецы, ни торговые союзы не посмели даже шевельнуться. Ратники стояли за Беляну горой, а в этом мире, у кого меч острее, тот и прав». Вот княгиня и стала единоличной властительницей. Конечно, на горизонте выросли новые проблемы, но первый шаг ей удался идеально, и жизнь стала куда лучше» и если раньше опостылившая мужу Беляна лишь иногда принимала в своих покоях отличившихся ратников, то теперь она не сдвигала ноги ни на минуту, наверстывая упущенное за годы замужества. «Глядишь, теперь хоть все по уму до справедливости будет», — сообщил Всеслав, заканчивая свой рассказ. Вульф, не останавливаясь, приступил к сбору информации о второй проблеме, то есть аномалиях, из-за которых они оказались заперты на Л4. Здесь пришлось формулировать запросы куда более расплывчато, и дружинники только качали головами. Мерзким колдовством они не интересовались. В конце концов они стали ссылаться на некоего аптекаря, владельца лавки на торговом поле, который де все обо всем знает. Сама княгиня у него лекарственные сна, мази и порошки закупает, не гнушается. Лучше у него спросить. Волей-неволей майору пришлось отправиться туда. Иных вариантов просто не оставалось.